Глава 20 Солнышко уже начало показывать свои острые злые лучики, и за шиворот по спине потекли ручейки пота, но я мужественно держался. Это ненадолго. До торгового центра, где меня ждали прохлада и лёгкая одежда, было рукой подать. Однако в голове нет-нет, да и проскакивала мыслишка, что на такси было бы и быстрее, и приятнее. Но я их игнорировал потому что с полпути вызывать автомобиль было совсем уж чересчур. Остановившись на красном фонаре светофора, я внезапно обнаружил неподалёку того самого мальчишку с двухколёсным приспособлением для перемещения. До сих пор не верилось, что на нём можно ездить без магии и не падать при этом. Подросток снова был на изготовке, уперев одну ногу в крохотную вращательную площадку. Мне положительно везло. Неизвестно, появится ли у меня возможность предупредить его об опасности. Я притиснулся к нему поближе. «Мальчик, не нужно выезжать на красный, тебя может сбить машина», — произнёс я. Парень повернул ко мне голову, и в его глазах вспыхнули негодование и ярость. «Дяденька, пошёл на...» А дальше он сказал слово, за которое приличные родители должны были бы его выпороть розгами. Я опешил, а мальчишка оттолкнулся, и его железная повозка магического вида покатила прямо на дорогу. Дальше я услышал дикий визг стук, вопль, и все вокруг разом загомонили. Автомобиль, который вывернул с того самого проспекта Ленина, нёсся прямо на наездника. Пытаясь увернуться от столкновения, машина чуть было не проехала по моим ногам. Я едва успел отскочить и оттолкнуть назад женщину рядом. Из автомобиля вышел бородатый мужчина сурового вида. Его глаз перекрыл гомон, и я в очередной раз расширил багаж неприличных выражений. Рядом тихо ойкнули. Я обернулся и обнаружил ту самую молодую женщину, которая должна была рожать в Меркурии. «У меня, кажется, воды отошли!» — тихо проговорила она, глядя себе под ноги. По её одежде расплывалось тёмное пятно. К счастью, просто тёмное, а не красное. «Скорую! Вызывайте скорую!» — кричали рядом. «Вот видите, что вы натворили!» Я развернулся. За моей спиной стояла стриженная бабулька, одетая в платье с кружочками. «Я натворил? Вы вообще в своём уме?» Я ему сказал, чтобы он не ехал на красный. И тем самым заставили его выехать. «А-а-а!» заорала беременная безвод, прерывая бредовый спор. На дороге продолжал разоряться бородатый и верещать пацан. «Вот я молодец, как хорошо всем помог, ни во что не вмешался, совсем-совсем». Первой с воплями и мигалкой к месту происшествия приехала полиция. Следом почти одновременно две машины скорой помощи но ни одна из них не была мне знакома. Поскольку Полины среди лекарей не было, я собрался уходить. До открытия «Меркурия» оставались считанные минуты, но ко мне спешил мужчина в форме. «Пострадавший заявил, что это вы его подтолкнули», — заявил он. «Вот же гадёныш малолетний. Наоборот, я его предупредил, чтобы он не выезжал, потому что он уже...» Тут я понял, что меня понесло не туда. «Уже почти выехал», — быстро поправился я и тем самым подтолкнули его на проезжую часть. Снова влезла со своим авторитетным мнением бабулька. А правила дорожного движения, видимо, главная причина ДТП, подвёл для неё итог мужчина в форме. «У водителя со встречной есть регистратор, всё выясним, но вы всё же сообщите свои данные, это уже ко мне. Если что, в качестве свидетеля вызовем». «Я сейчас не могу». «Сейчас и не надо. Фамилия, имя, отчество». Вот это прямо было очень в точку. Прямо, кстати, прямо про меня. Леонарду Владимирович Ковалёв. Выдал я первое, что пришло в голову, чтобы не вызывать подозрений. Полицейский качнул головой. Леонард, повезло вам с родителями, однако. Фанаты теории большого взрыва или по живописи больше? По живописи, быстро согласился я. Жизненный опыт подсказывал: ни при каких условиях нельзя признаваться, что ты связан со взрывом, особенно с большим вне зависимости, связан или нет на самом деле. «Проживаете?» Я назвал адрес Алены, единственный, который знал. «Номер сотового телефона?» «Не знаю», — честно признался я и вынул его из рукава. «Поменяли недавно?» — понятливо поинтересовался полицейский. «Да только пятый день как?» «Ладно, мне позвоните». Он вытащил свой телефон. Чувствуя себя последним идиотом, я оживил экранчик. «Как? Как это сделать?» Прямо по центру стоял зелёный кружок с ручкой, как у кружки, под которым было написано «телефон». Я коснулся его пальцем, и передо мной появились цифры. «Набирай. Девять. Восемьсот». Вбив последнюю, судя по интонации, цифру, я коснулся зелёной штучки с ручкой внизу. Несколько ударов сердца, я не дышал. А вдруг ошибся. Вдруг сделал неправильно. Но телефон полицейского запил. «Благодарю». Он быстро переписал цифры туда, где уже были зафиксированы другие мои подложные данные. А дед так почему? Вот мы и добрались до основного вопроса. И чего я сегодняшним сегодня не купил поношенный комплект у парня на верхнем этаже? «В торговый центр иду», — сообщил я. «Когда не знаешь, что сказать, говори правду». «А, -а флаеры раздаёшь». «Нет, охраняю одну особу». «Кто знает, что такое флайеры и зачем их раздают? А в охране я пусть плохо, но разбираюсь. Меня в этом мире даже приглашали туда работать». «А-а-а!» понятливо протянул мужчина и подмигнул. «Тили-тили тролливали, нас с дубинкой вызывали. Ролевые игры, всё такое». Я кивнул. «На всякий случай». «Если вам там работники будут нужны, позвони, номерок есть». Он снова подмигнул. «Меня Андреем зовут, честь имею». И коснулся пальцами головного убора. «Взаимно». Пусть простит меня Александра, но сегодня я её спасать не буду. Андрей чувствоваться неплохой человек, но лучше нам с ним не знакомиться. Я поспешил к Меркурию. По моим подсчётам, Полина уже должна была приехать. Влетел в лавку, где покупал свои первые шорты. Лавочница, хваткая дама, быстро поняла, что сегодня примерок не будет, но гардероб подобрала как опытный портной. На глазок, но точно в размер. И даже подсказала, где поблизости можно взять обувь. Я собрался в рекордные сроки, выглянул на улицу. Автомобиль с усатым веней стоял на месте. Я облегчённо выдохнул, забежал в коллективную комнату для уединения, чтобы оставить баул с дворцовой одеждой, и принялся терпеливо ждать. Может, не совсем терпеливо, и, возможно, даже совсем не. Я по привычке ходил из стороны в сторону. С каждым шагом в правой ноге нарастало неудобство. Что-то там мешалось». Я наклонился, расстегнул ремешок, который держал туфлю, и, стоя на одной ноге, попытался отцарапать неровность на стельке. И в этот момент в меня кто-то влетел. Я не удержал равновесие и больно бухнулся на пятую точку, а потом поцеловал затылком твёрдый гладкий пол. «Поля, ты опять всё уронила!» — с укором посетовала Евгения Александровна. «Женя, я сейчас всё подниму!» — пообещала Поля, поскольку влетела в меня именно она. «Всё не надо. Молодому человеку может быть неловко на людях». Не удержалась напарница поле от едкой шпильки, но после того, что я слышал из окон вчерашним «Сегодня», я был ей готов простить что угодно. «Лео, что вы тут делаете?» — недовольно спросила Полина, и я от неожиданности снова приложился головой о пол. «Совершенно точно я не называл ей своего имени, в сегодняшнем «Сегодня». До того момента, пока вы меня не уронили, поправлял обувь. Место получше найти не могли?» Буркнула лекарка, но мне почудилось, что она была рада. «Рада меня видеть!» место лучше просто не существует!» Полина скептически скривила рот, но потом озабоченно прикрыла его ладошкой. «Больно?» «Да!» Я изобразил страдания и потер затылок. Шишку набил точно. «Хочешь, подую?» Хитро улыбнулась Поля, видимо, разгадав мое представление. «Лучше поцелуй. Ничего себе заявочки!» Полина, окрикнул её коллега, решай уже быстрее, госпитализируем или сам до прозекторской доползёт. А где это прозекторская и зачем туда ползти? Уточнил я. Незачем, это у Евгении Александровны чёрного юмора нынче избыток. Можешь подняться? Она протянула мне руку. Подняться смогу, а вот идти вряд ли. Теперь я изображал лебедя, подбитого на оба крыла, и ещё одну лапу. Меня необходимо в травмпункт, не довезёте? Так и поедешь в одной сандалии. Она качнула подбородком в направлении выпавшего ботинка. «Если ты обещаешь меня больше не ронять, то обуюсь». А «Вот этого обещать не могу», — пожаловалась Поля. «Евгения Александровна, можно мы его госпитализируем?» Пострадавший настаивает. Вторая лекарка пожала плечами и поспешила догонять Плюгавенького. Возле машины Евгения Александровна её отозвала и, оглядываясь на меня, что-то недовольно говорила. «Догадываюсь, что именно, но всё равно полез в салон». Я верил в Полю и свою удачу. «Она ничего!» — подмигнул мне с сальной ухмылочкой плюгавенький и протянул мне здоровую руку. «Васёк!» Я пересилил брезгливость и сжал её. Хорошо так сжал, крепко. Герой-любовник аж покраснел с лица. «Слышь, пострадавший Васёк!» — вежливо произнёс я, не выпуская руку, несмотря на его попытки выдернуть конечность. «Как ты видишь, у меня ножа с собой нет, поэтому в сторону Поля посмотришь, и я тебе руку просто оторву». «Возможно, врачи её пришьют, как было. А может, нет?» И выпустил жертву. «Точно, на голову ударенный!» Буркнул себе под нос плюгавенький, поглаживая замотанной рукой побелевшую кисть. Я кивнул, но продолжить дискуссию нам помешало явление дам. Евгения Александровна села в кресло, а Полина со мною на лавку. Какое-то время мы ехали в тяжёлом молчании. Васёк боюкал отжатую руку, бросая на меня недовольные взгляды. Женя тоже излучала неодобрение. Полина сидела, виновато склонив голову. Я, как дурак, пытался подобрать тему для разговора. «Знаете, Полина, я с утра смотрел «Ромео и Джульетту». «Я читал книгу «Сто самых тупых подкатов»,» — прокомментировал Плюгавенький. Я ему ласково улыбнулся во все свои 32 зуба, и он обратил всё своё внимание на руку. «И чем дело кончилось?» С вежливым сарказмом поинтересовалась, обернувшись, на парница поле. «Вы, Евгения Александровна, будто мысли мои читаете». «Я вот думаю теперь, а как им было правильно поступить?» Плюгавенький Васёк обидно заржал. Женя пфыкнула. «Это же про любовь, а не про правильно. Любовь выше, чем правильно и неправильно». «Вы правда так думаете?» Женщина неожиданно растерялась. «Ну, я же не подросток 14 лет. Взрослая женщина», — выдала она, будто ответила на вопрос. «Лео?» Поля потянула ко мне руку, но быстро одёрнула её, смутившись. «А вы что думаете?» «В общем, я до недавнего времени тоже считал себя взрослым мужчиной». Васёк хохотнул на этих моих словах, но быстро заткнулся. «Но недавно в моём окружении появилась одна девушка. В неё влюбился мой друг. А он тоже до недавнего времени считал себя взрослым мужчиной, далёким от всяких сантиментов. В общем, сначала она, рискуя жизнью, спасла его, а потом он поставил на кон всё, что у него есть, чтобы спасти жизнь ей и их будущему ребёнку». Я думаю, что это и есть про любовь. Во имя любви нужно жить, а не умирать». «Да ты прям философ, я посмотрю», — влез со своим авторитетным мнением недостаточно потерпевший Васёк. «Это правда? Ну, про девушку и друга?» — спросила Полина. «Да чё, не видно? Это он на вас глаз положил и член нацелил. Вот и свистит, как курский соловей». Снова влез Васёк. «Правда. Честно говоря, я ему дико завидовал сначала, а теперь просто за них рад». «Прямо как в романе. О чем он занимается, этот ваш друг?» поинтересовалась Евгения Александровна. «Но так, со смыслом, не поверила, видимо. Поддалась на провокации Васька. Мало я ему руку отдавил, нужно было еще и ногу, и печень. Он живет не здесь. В другом городе или не в России вообще?» «Нет, не в России. Если я правильно понял, так называется это государство. Ну что ж, теперь хотя бы знаю, куда попал». «А, ну в этих Европах все не как у людей». Сразу успокоилась напарница Полины. «И тут мы, наконец, приехали». Плюгавенький бодро засеменил в сторону травматологического пункта. «Можно я перекинусь парой слов с Евгенией Александровной?» Обратился я к лекаркам. Полина пожала плечами, но без восторга. Напарница указала ей жестом в сторону дверей в травмпункт, сложила руки на груди и изобразила на лице смесь суровости и неприступности. «Евгения Александровна, я вижу, как вы ко мне относитесь. Но дело в том, что мне очень нравится Полина. Давно уже, но у меня очень мало времени. Можно я с вами поезжу немного?» «Что значит «мало времени»?» «Ты что ли нашей полечке сердечко разобьёшь и избежишь в эту свою самую...» «У меня самые серьёзные намерения», — уверил я. «Ты что же, забрать её от нас хочешь?» Она насупила брови. Я развёл руками, пожимая плечами. «Я даже не знаю, что будет завтра, завтра или сегодня». А она спрашивает, что будет потом. Будет ли вообще это «потом». «Ну ладно, так уж и быть», — неожиданно согласилась моя собеседница. «В конце концов, мы работаем, чтобы жить, а не живём, чтобы работать. Но смотри у меня». Я поднял руки, признавая её право. «И только пока сложных случаев нет». Она погрозила мне пальцем и поспешила за нашими спутниками. Я забрался в салон. В нём не было окон, но пока мы ехали, там было прохладнее, чем на улице. Сейчас через распахнутую дверь внутрь вползала жара. «Ты чего тут?» — сунул голову в распахнутую дверцу Веня Петрович. Я вздрогнул от неожиданности, хотя сидел напротив и должен был заметить приближение извозчика. «Жду Полину и Евгению Александровну. Ты лучше это на улице обожди». «Каталку я тут, что ли, сворую?» — буркнул я. «Кто знает, что у тебя в голове творится, а потом девочкам за пропавшие медикаменты отчитываться». Пришлось вылезти. Я побродил поодаль в теньке деревьев и поспешил к машине, как только из дверей появились Полина и Женя. Никто не говорил о подснежниках, что меня безумно радовало. Как в прошлый раз Евгения Александровна села вместе с Петровичем, и мы с Полиной на какое-то время остались одни».